Глава 12 Гро, Илон, это вы? Как же я рад вас видеть! И мои припасы совсем не пригодились! Испуг быстро прошел, но было заметно, что у Фема немного трясутся руки. Он хотел поскорее подбежать к Грогору, однако остановился. Наверное, старик хотел обнять старого друга, расплакаться, но его остановил холод. Грогор был холодным, изможденным и безразличным. Он не отвел взгляд от фема, как это было раньше, но смотрел слишком уж твердо. Гро, ты очень плохо выглядишь. Сейчас я заварю для тебя восстанавливающие травы. Фем поспешно убежал в свои погреба, а Грогор даже ухом не повел. Такое поведение удивило меня, ведь когда-то они были лучшими друзьями и так долго не виделись. С другой стороны, кто их разберет, этих древних магистров? Гро действительно выглядел очень измотанным что не так уж странно, учитывая его образ жизни. Я помог своему спутнику сесть в мягкое кресло. Как только он сел, сразу же начал говорить. Он говорил о себе, о своих переживаниях. Я чувствовал, что этот рассказ сейчас совсем неуместен. Мне нужно было много узнать у этого человека, но совсем не то, о чем он жаждал рассказать. Но я понимал, что у Грогора прорвалась плотина одиночества. Он так долго не видел людей, не общался с ними. Впрочем, как и Фем, им нужно было поговорить в первую очередь друг с другом. Но мне пришлось принять первый удар на себя, как от одного, так и от другого узника своего прошлого. «Да, парень, такой вот я всемогущий убийца. А было совсем нелегко. Я просто не выдержал, сломался. Настоящий человек не сделал бы такого никогда. А я сразу вышел из себя. Внутри все бурлило, кипело». Он не просто убил человека, он забрал мою возлюбленную, которую я хранил, лелеял. Я ведь старался даже не говорить с ней. А Рогда все равно как-то узнал. Я не мог даже представить, что кто-то пойдет на убийство ради собственной выгоды. Если хотя бы раз такое подозрение возникло в моей голове, я бы духовных глаз не сводил с нее ни днем, ни ночью. Я всегда считал убийство человека не просто преступлением но убийством самого себя в первую очередь. Рогда и все те, кто потакали ему, были слепы, и никто не мог их вразумить, дать прозрение. Я долго думал, как их пробудить, направить, но ужасный поступок перечеркнул все. Моя жизнь была убита вместе с ней. Моя душа была разрушена, последовавшим после этого гневом. Я уничтожил все, начал историю заново. Но когда боль утихла и пелена спала с глаз, я испытал такие муки. И терзали они меня так долго, что лишь смерть могла бы меня от них избавить. Но умереть я не мог. Я не знаю почему, но ни яды, ни физическое воздействие не брали меня. Тогда я решил найти другой способ унять свои мучения. Я делал бифор из всего, что только могло содержать нужные для него химические вещества. Фем, рассказал тебе, что это? Ладно, неважно. важно. Грогр говорил очень быстро, и похоже, мое участие в его монологе было совершенно излишним. Ему просто нужно было выговориться. Это была моя единственная пища и единственный способ найти забвение на протяжении всех этих лет. Он достаточно сильный, чтобы даже меня проняло, понимаешь? Только под действием Бифора я мог на время забыть о своем грузе, но совсем ненадолго. Не знаю, сколько еще это могло бы продолжаться, Но пришел ты, малыш, и вернул мне смысл существования. Напомнил о незаконченном деле. Теперь я вижу, что создатели не совсем покинули нас. Они смотрят, наблюдают, планируют, уют наши судьбы. Моя уже давно выкована, и Рогда будет наказан, как и я. Вот увидишь. гро немного прокашлялся и замолчал, задумался. Тут приближал запыхавшийся фем, начал что-то толочь и заваривать. Получившуюся смесь он закинул в небольшую колбу, залил вином, все перемешал и разогрелся содержимое, держа колбу в кончиках раскаленных до краснопальцев. Через несколько секунд старичок все быстро остудил и подал больному. Вот, выпей настой! Он вернет тебе ясность ума. Прогонит боль. Не прогонит, Фем. Ничто ее не прогонит. Ох, Гроа! Фем вздохнул. Ты прости, что не навещал! Я так боялся сделать тебе еще хуже. Но я ведь никогда не покидал тебя. Хотя бы раз в неделю я обязательно приходил к тебе духом. И то, что я видел, всегда пугало и огорчало меня. Не переживай, старый друг. Я все понимаю. Рано или поздно это должно было прекратиться. И вот я здесь. Грогр с трудом встал на ноги. Иди же ко мне, верный друг. Давай обнимемся, как в старые добрые времена». Лицо старика просветлело, он бросился к другу и чуть не выренил свое варево, но тут же спохватился и поставил его на стол. Он был намного ниже Грогора, его седая заросшая голова прижалась к мощной груди древнего лидера магистров, и по его щекам покатились крупные слезы. Грогор же сохранял спокойствие он обнял старика, но взгляд остался холодным и слегка растерянным. Они стояли так несколько минут: один рыдал, а второй, как мне показалось, пытался вспомнить как выражать любые другие эмоции, кроме горя, гнева и ненависти. Я наблюдал за ними и не мог не заметить, что мы с Грогором чем-то похожи. И потрясения мы пережили схожие. Вот только у меня нет друга, который ждал бы меня две тысячи лет. У меня теперь вообще никого нет. Тем временем Фем перестал всхлипывать и отпустил Гро из объятий. «Ладно, Гро, ладно. Теперь все будет хорошо». Я очень рад, что ты вернулся. Вернее, наш юный друг вернул тебя. Тут ты прав. Этот юноша вновь соединил старых друзей. Положил начало чему-то новому. Пока еще не знаю чему. Но спасибо тебе за это, Илон. Грокер склонил голову в знак признательности, после чего Фем сделал то же самое. И мне стало очень приятно. Я давно уже не испытывал положительных эмоций, в том числе ощущения собственной полезности. А теперь мне благодарен сильнейший магистр. Но я тут же вспомнил причину освобождения Грогора, и моя легкая расслабленность сразу улетучилась. Я задал вопрос, не дававший мне покоя с момента телепортации к месту падения метеорита. «Грогор, как тебе удалось узнать, где упал метеорит, и что он содержит неизвестный элемент? И вообще, зачем он тебе?» «Хороший вопрос, Илон. Это случилось около 20 лет назад. Много лет я уже не пользовался хин, но все еще чувствовал многое, что происходит вокруг на большом расстоянии. Небольшой метеорит вошел в атмосферу на моих глазах, и я сразу же понял, что у него внутри. Но мне тогда было наплевать на все, в том числе на броню, работу всей моей жизни. Я помню, что мысль о возможности усилить доспехи еще больше пришла тогда мне в голову, но я тут же отбросил ее. Мне даже смешно стало. Но теперь усиление брони новым элементом может сыграть нам на руку. Грогор вывел крупицу перед собой и заставил парить по помещению, предусмотрительно экранируя таинственным для меня противолучивым полем. Дело в том, что броня очень сложна. Энергопотоки в ней имеют многогранную структуру и зависят от каждого элемента. Тем самым ее мощь усиливается каскадно с каждым новым уровнем сложности составных частей и слоев. То есть энергия атомов, преодолевая электронные оболочки, все нарастает, затем многослойная молекулярная структура увеличивает силу еще больше, удваивает ее в каждом слое, а таких получилось более 200. Таким образом, даже легкое выделение эфиры магистром приобретает мощь целой звезды. Причем это работает только при выстраивании элементов в структуре брони строго по порядку увеличения заряда. Все элементы происходят друг от друга, и их родственные связи являются каналами для передачи и усиления энергии. Я потратил много лет на то, чтобы соединить все разновидности первородных атомов тертуса в один работающий механизм, и вывел принцип, с помощью которого это стало возможным, причем для любого количества элементов. Когда я встрою новый элемент в броню, ее энергопотоки будут некоторое время перенастраиваться и в это время она будет бесполезна. Тогда и нужно будет нанести удар. Рогда – бездарный и злой человек. Пусть у него была тысяча другая лет, я не думаю, что он пытался набраться ума за это время. И разрушение твоего города тому доказательство, ведь умные люди не разрушают, а создают. Так что без брони я с ним справлюсь в один миг, но в броне будет неуязвим даже червь. Я только не могу предсказать время, которое понадобится броне для настройки энергопотоков. Мне хватит и секунды, но если вдруг я не успею, то он станет еще сильнее. И тогда нам не сдобровать. Жаль, я больше не владею хин, уж очень хочется посмотреть на этого жалкого труса еще раз. Я думал, раз я утратил эту способность, то и все утратили, что это очередная стадия отдаления создателей, но кажется, я был неправ. «Нет, и в целом ты прав», – поправил друга Фем. «Все утратили, но я нашел способ вернуть ее. Могу тебя научить. Только это будет не совсем то, к чему ты привык. А вот наш юный друг получил старую версию и даже улучшенную». Фем подмигнул мне. «Вот как. Очень интересно. Но прежде я должен признаться, пока не забыл. Тот камень, что я тебе подарил, имеет несовершенные свойства того самого доспеха, которым завладел Рогда. То был мой первый удачный эксперимент. Ты всегда носил его при себе, и поэтому я всегда знал, где ты, что делаешь и как себя чувствуешь. Лишь стоило мне обратиться к камню. Жаль, давно я его не проверял. Грогр замолчал и продолжил подтягивать горячий настой Фема, а тот, в свою очередь, начал увлеченно разглядывать свой камень. Ну а ты, Илон, как получил способность переходить в Хин? «Прости, я плохо слушал тебя там, на Гетласе». Я еще раз, но более детально рассказал Гро историю о встрече с Нирой, об обретении Хин и Ки. На этот раз я был немного раздражен, потому что очень старался ничего не упустить при первом разъяснении. Он внимательно меня выслушал, немного подумал, а потом начал спрашивать. «Значит, Нира, разглядела в тебе нечто особенное?» Я не знаю точно, что она разглядела, но оставила меня при себе и обучила. Ну тогда подойди, дай получше осмотреть тебя. Я подошел, игрок взял меня за руки, повыше запястий. Он впустил в мое тело свои тонкие энергетические нити, и я почувствовал, как он изучает меня. Меня хватило ужасное чувство, будто я абсолютно голый, и все вокруг видят меня насквозь, видят мое прошлое, будущее и даже мои мысли. Рассудком я понимал, что это не так, но тело, неспособное сопротивляться силам Грогора, отчаянно било тревогу. Это длилось всего пару минут, после чего Гро отпустил мои руки и вынес вердикт. Ты, несомненно, очень талантлив. Чувствую большой эфирный потенциал и, самое главное, тебя сопровождает тонкая энергия, запах, который я уже совсем позабыл. Неудивительно, что Нира оставила тебя. А вот твою телепортацию я могу объяснить только вмешательством третьей стороны. Твоей фиры пока не хватит, чтобы сделать прыжок самостоятельно. Даже если бы тебе каким-то образом удалось телепортироваться, твоя смерть от фирного истощения была бы неизбежной. Третья сторона? тоже мог такое сделать и зачем? Это мог сделать только очень сильный магистр. И точно не жрица. Из женщин такое было по силам только самой Нири. Но она не стала бы тебе врать, что это произошло без ее участия. Рогда тоже не стал бы этого делать. Он и телепортироваться вряд ли умеет. Ты говорил о посохе с камнем. Так это всего лишь врата, портал, но не телепортация. Не думаю, что кто-либо из его приспешников хотя бы представление имеет о таком сложном процессе. Это очень непросто. Телепортация относится к таким способностям, которым невозможно обучить. Магистр должен понять и освоить технику этого процесса самостоятельно. При этом он должен иметь большой запас фиры и сильную гибкую волю. Еще желательно побывать в том месте, куда собираешься переместиться, чтобы связь между входом и выходом была понадежнее. Это обеспечит точность. Грогр замолчал, что-то заставило его осечься. Я подумал, что разговор закончился, открыл рот, чтобы наконец задать хотя бы один вопрос но ошибся». Грогор продолжил говорить. «Я ведь не случайно переместил Ниру в живописную долину континента Пилатор. Я бывал там много раз. Реки, леса и поля очень красивые, богатые. И Нира обязательно создала бы там новый город для дикарей. Таков уж ее характер. Она ведь любила меня, Илон. Любила меня так, как я любил Уну. Наверное, подобное состояние не скроешь от других». Я замечал особенное отношение Ниры ко мне, хотя она ни разу не говорила со мной об этом. Не делала ни единого намека, лишь изредка подолгу смотрела на меня, когда думала, что я сплю. А я находился в Хин и видел этот взгляд, ее прекрасные глаза. Слова Грогора покоробили меня. Почему-то было очень неприятно слышать их. Тут же нахлынули горькие воспоминания, и я сжал кулаки и довольно сильно напрягся, чтобы отогнать боль. И ненависть, сочащаяся в душу со всех сторон. Но я всегда любил только Уну. И все еще люблю. Я обязательно разгадаю загадку смерти и найду ее. Грогар вновь замолчал. Мне было интересно его расспросить, но теперь я боялся делать это, не зная его нынешнего внутреннего состояния. Вдруг его воспоминания тоже будут в нем гнев. Как и мои во мне. Мне даже было страшновато обратиться к Ки, чтобы это узнать, но молчание Грогора длилось недолго. Я не представляю, кем является третья сторона. Может быть, это случайный человек, могущественный и мудрый провидец, неизвестный мне. А может статься, что сами создатели подкинули тебя Нире под окно. В любом случае, этот кто-то проявит себя в будущем. Ты верно хочешь спросить меня о чем-то? Грогор вопросительно посмотрел на меня. И тут случилась вещь, которая меня немного обескуражила. Во время долгого рассказа Грогора у меня возникло множество вопросов, но по разным причинам я не решался их задавать. Теперь, когда он сам предложил поделиться знаниями, у меня вмиг все вылетело из головы. Некоторое время я растерянно смотрел на него, пытаясь вспомнить хоть что-то из того, что мне было интересно узнать, и что очень быстро съедалось в памяти моим собственным нетерпением. Я думал и негодовал несколько десятков секунд, прежде чем вспомнил один из интересовавших меня вопросов. Да, ты говорил о том, что учуял некий запах, который давно не ощущал. Что это за запах такой? Слова Грогора о неком странном запахе, который я якобы испускаю, вызвали у меня одновременно чувство необоснованной гордости и чувство непонятной обиды. Хотя я абсолютно не понимал, что великий магистр подразумевал под словом «запах». Понимаешь, Илон, мир состоит из энергий, облаченных в разные формы. Есть явная энергия, ее видят все. А есть тонкая энергия, которую, грубо говоря, нельзя увидеть, но можно почувствовать другим способом. Она как бы не существует, но в то же время она есть и постоянно действует на явную энергию. Одной из таких сил является Фира, которой ты умеешь пользоваться но не можешь ее потрогать или увидеть, даже через хин. Когда мы впервые познали эти силы, тысячи лет назад, мы говорили, что услышали или учуяли нечто. Вот и теперь я чувствую очень тонкий, давно позабытый запах, который когда-то всюду преследовал меня, а потом исчез. Нира не могла рассказать тебе о подобном явлении, ведь она всегда изучала энергии Мараны, а они являются весьма странными» потому что все жрицы очень хорошо их чувствуют, но абсолютно не могут их объяснить. А нам, мужчинам, они недоступны вовсе. За редкими исключениями. Впрочем, у всех в мире есть исключения. Я научу тебя некоторым приемам, но чуть позже. И все-таки забавно, даже в порыве неудержимого гнева и разрушения я нашел в себе благоразумие и открыл для Ниры портал, чтобы спасти а она все равно две тысячи лет ждала моего возвращения, убежденная в том, что я жажду уничтожить ее и все, что она построила. Эх, женщины. Они чутки и прозорливы, но не всегда могут правильно интерпретировать события. Выходит, она чуяла скорий приход Рогда, а не мой. Но она не познала большего зла, чем сотворенное мною. Грогр задумался на несколько секунд, прикрыв глаза ладонью, Я внимательно наблюдал за тем, что он делал, как себя вел. Сейчас он выглядел так, словно никогда не безумствовал. Гордая осанка, волевые черты лица, каждое движение наполнено силой, мыслью и смыслом. Только рваная в некоторых местах одежда, да проглядывающаяся сквозь нее грязное тело, выдавали далеко не безоблачную жизнь сидящего передо мной человека. Потоки мыслей начали вновь пронизывать меня. «Ох, как давно я этого не испытывал!» Сказал Гро и с наслаждением вытянул конечности, а мебель и предметы вокруг него поднялись в воздух и двинулись в такт его движением, а потом вновь опустились на пол. Сила воли этого человека была так велика, что вышла за пределы его тела, и теперь каждый импульс, посылаемый его мозгом, отзывался не только в теле, но и в окружающем его пространстве. Фем при виде такого безобразия подскочил и начал с ворчанием все поправлять. «Так, Грой, я все понимаю, но не нужно ломать мои вещи. Уже ночь давно. Я, наверное, постелю тебе в мастерской». «О, не стоит утруждать себя, старый друг. Покажи мне удобное место в теле горы, и я сделаю комнату сам. И уж, пожалуйста, выбери так...» Чтобы мои повадки тебе не приносили неудобств. Фем осторожно посмотрел на друга, но тут же улыбнулся и поманил за собой. Гро все еще не очень уверенно перемещался на ногах, потому он решил левитировать вслед за Фемом. Надо же, его духовные силы так велики, что за века деградации он все равно способен на вещи, которые некоторым магистрам никогда не будут доступны. Фем показал Грогуру хорошее место для новой комнаты. Игро сотворил ее за несколько минут. Его методы потрясли меня. Он закрыл глаза и прикоснулся к стене. На ней тут же засияло очертание будущего входа. Это же сияние охватило всю толщу камня, занимающую ее будущее помещение. Но увидел я это лишь через хин. Получается, Гро планировал свою комнату одновременно в сознании и в толще камня. Когда процесс планирования завершился, он сжал кулак и отвел его в сторону, к выходу. Весь лишний материал тут же обратился в парящую жидкость и вылетел прочь. Достиг лужайки перед входом и приземлился там, обретя форму крупного каменного цилиндра. Я заглянул в сотворенное помещение и обнаружил сносную келью с кубом стола и кубиком для сидения рядом, а также каменный паралепипед, играющий роль ложа. Вся мебель одной из граней соприкасается со стенами, так Грос экономил время. Ну вот, если ты не против, старый друг, это будет моей обителью в твоих владениях. Гро улыбнулся старику и тот захлопал в ладоши от радости. О, я так рад, так рад, друг! И юноша так быстро вернулись, я думал сойду с ума от мыслей о том, что с вами могло приключиться. Конечно, время от времени я наблюдал в Хин за Илоном, но у меня недостаточно сил, чтобы делать это целый день. Теперь вы здесь, и я все еще не верю своим глазам, а твое мастерство всегда меня поражало. Я бы несколько часов трудился над таким помещением, руками бы все переносил. Тебе нужна подушка или еще что? Нет, спасибо. Сейчас сооружу дверь, чтобы вам не мешать, а всякими мягкостями до да удобствами Я не пользовался уже много веков, и лоджи -то соорудил только для приличия, так что я здесь восстанавливаю силы, а потом видно будет. Гро остался отдыхать, а мы с Фемом провели остаток вечера в беседах. Фем был очень весел и бодр, он будто светился изнутри от того, что его друзья вернулись, да еще так скоро. При виде старого друга на дедушку Фема нахлынули всяческие воспоминания и он с большим рвением и удовольствием рассказывал о былых приключениях и необычайных событиях. Не переставая улыбаться, старичок не мог спокойно сидеть на месте, постоянно вскакивал, предлагая сушеные фрукты или медовуху, а потом снова садился в свое кресло, задорно болтая ножками, обутыми в старые лапти. Гров встал рано, и поднявшись на вершину вулкана, чуть больше часа предавался размышлениям, после чего спустился к нам на завтрак. Есть он отказался, зато его внешний вид полностью преобразился. За ночь его организм обрел былую мощь, что хорошо было видно в Хин. Потоки энергии в нем стали такими широкими, что его клетки начали немного пульсировать и испускать легкое свечение. Глазу не видно, но в Хин он просто сиял от силы. Тело его в свою очередь обтянулось тугими лентами мышц. Ну а жировой ткани у него и без того было очень мало. Поэтому Грогер выглядел так, словно был высечен из камня, а его скуластое бородатое лицо лишь подчеркнуло ужасный образ каменного гиганта. Фем дал ему чистую одежду, магистр быстро подогнал ее под свой размер и стал выглядеть как настоящий горожанин. Несмотря на его серьезный и даже несколько грозный вид, было заметно, что настроение у него приподнятое. Фем постоянно подсовывал ему миску с кашей, но Грогор отстранялся и махал руками. «О, Фем, не стоит меня кормить, я уже очень давно вообще не ем, только иногда подпитываюсь энергией из камней и прочей окружающей среды». «Да ну тебя с твоей средой! Еще один нашелся! Лучше моего меда и хлеба ничто не восполняет силы!» Громко ворчал Фем. «Он тоже мог питаться, как Грогор, но вкус пищи...» Процесс ее добычи и приготовления ему очень нравились, как и мне. «Что значит еще один?» Поинтересовался Гро. «Так я этого...» Всем сердито ткнул пальцем в мою сторону. «Полумертвым нашел на берегу. Он тоже камни пытался поедать и отощал так, что один скелет остался. Если б он свои взрывы не устроил, я бы и не нашел его никогда». «Какие еще взрывы?» Он в Хин был и при смерти. А полпляжа вокруг ходуном ходила, как моя комната вчера, когда ты подтягивался. Я почувствовал неладное и отправился на пляж. Хорошо, что ты меня телепорту обучил. А то я б мальца не застал в живых. Ходуном, говоришь? И что ты там делал, Илон? Гро посмотрел на меня. Я учился. Исследовал. Уклончиво ответил я. И чему же ты учился, если не секрет? При обучении пляжи не оживают. Улыбнулся Гро. Я пытался исследовать друны, но у меня не получилось. Мне было очень неловко говорить об этом. Да, друны – древняя загадка, но ты вряд ли способен на их изучение. Ты еще слишком молод и неопытен. Ты прав, теперь я понял это, согласился я. Может, ты меня научишь? Мне кажется, я ее видел. Это ведь сгущение энергии в центре частиц. Я рассмотрел его. Оно бесформенно, но когда я начал наблюдать за ним, оно обрело форму и стало напоминать врата, или вроде того. Я пытался пройти в них, но сопротивление было слишком огромно. Гроб посерьезнел и прервал мой рассказ. Что? Ты видел Друну? Но это всегда считалось невозможным. Их существование было предсказано нашими самыми могущими магистрами и мной, но никто не смог достичь центра атома. Я даже доспех создал для этого, но так и не успел его испытать. Вот же горе. Он усиливает потоки эфиры человека в сотни и тысячи раз. Я бы точно смог проникнуть в частицы. И как же тебе удалось пробраться так глубоко? Гро очень оживился. Точно не знаю, я не могу объяснить, как это получилось. Я долго тренировался и сил не щадил. Очень ослабло тело, но фиры было хоть отбавляй. Я изучал различные частицы и вспомнил уроки Ниры об исследованиях Теллона, решив, что разгадка тайны могущества, которая позволит расквитаться с Рогда, кроется именно в друнах. Я начал упорно их искать. Каждым днем я все глубже и глубже проникал в частицы мироздания пока не достиг своей цели. Но она оказалась неприступна. Может быть, мне удастся это в будущем? Парень, если ты не врешь, это очень сильно. Но в чем же неприступность? Тогда не получилось, но теперь ты отдохнул, окреп, и все должно стать легче. Ты ведь еще молод, наверняка твой потенциал еще не раскрыт полностью. Это правило касается всего, но только не друны. Я понял это, когда шел к ней. Понимаешь, она почувствовала меня и открылась, звала меня. Но чем больше я тратил сил и приближался, тем сильнее она сопротивлялась. Это как непостижимое, оно будет звать, но пока ты чужой, не пропустит. Оно требует, чтобы ты что-то понял, изменился или развился, и только тогда можно будет попробовать еще раз. Пока что я в себе изменений не чувствую. Гросс смотрел на меня и слушал очень внимательно. Когда я закончил, он минуту подумал и высказал свое мнение. «Нира действительно не прогадала. Я верю тебе, парень. И похоже, что ты действительно видел Друну. Тем более, что я прочитал твои эмоциональные всплески, пока ты переживал былые ощущение, и в своем внутреннем отклике почувствовал твои переживания. Даже если это не Друна, в любом случае ты молодец». Я получил от тебя представление намного большее, чем когда-либо имел. О друнах, разумеется. И для меня это очень важно. А я-то думал, их уже видел хоть кто-то, раз уж это изучалось магистрами древности. И ты, Гро, как ты изучаешь невидимые энергии, если друны не можешь? Это все только гипотезы. Мы не изучали ни тонкие энергии, ни друны. Мы лишь предположили, что они есть. И даже несмотря на недосказанность и того и другого, тонкие энергии отличаются от друн своей сутью. Теперь, когда я уверен, что друны существуют, можно попытаться доказать существование тонких энергий. Но на то они и тонкие, что их не увидеть. Наши предположения никто не смог опровергнуть, потому-то теория тайных сил не была отвергнута. Но она и не доказана, она не может быть доказана с точки зрения материи. Я ведь разговаривал с Телоном, его утверждения так и не были признаны. А я пытался развивать его идеи, пытался доказать существование друн, тонких энергий. Нира поддерживала мою работу, она вообще много интересовалась исследованиями магистров. На самом деле, очень многие аспекты бытия слабо изучены. Когда человек упирается в стену, не получив определенных плодов своего труда, Он так или иначе бросает попытки дальнейшего изучения. Пытается идти в обход или бросает все. А если и продолжает изыскание, они начинают опираться не на факты, а на веру. И то, что он делает, перестает быть настоящим знанием. Все было именно так. Гро вновь задумался, но я не дал ему долго размышлять. Но теперь ты с нами. Я расскажу все, что знаю. Вместе мы найдем способ продвинуться в исследованиях. Сможем остановить Рогда. «Ты прав. У нас все получится. Но сначала мне стоит обучиться Хин у нашего друга Фема. Тогда я смогу сам добыть необходимую информацию и не придется тратить время на всяческие разъяснения. Верно?» Мы с Фемом, конечно же, согласились. Гро очень умный человек и могучий магистр. Как только Фем начал объяснять суть медитаций, он сразу понял, что нужно делать и довольно быстро перешел в Хин. Но в отличие от меня... Ему потребовалось одно из слов силы, используемых фемом для медитации. Он пытался и меня обучить им, но мне это не нужно, так как я и сам прекрасно пользуюсь Хин, а вот Грогору помогло слово силы Ора. Есть еще слово Арн, но оно не смогло пробудить в Грогоре никакого отклика. Как только он овладел стабильным Хин, тут же отправился изучать обстановку и делал это весь оставшийся день. К вечеру он наконец-то закончил и позвал меня для обсуждения. Фем, как обычно, хлопотал поблизости, но в разговор не встревал. Что ж, Илон, дела обстоят довольно скверно. Владения Рогда обширные, у него много приспешников, а серокожие... Это не просто его друзья, это уцелевшие экзонцы. Невесть, как спасшиеся вместе с ним. Если мы открыто нападем вдвоем или даже втроем с Фемом, толку не будет. Один только Рогда в доспехах сможет нас победить, так что действовать нужно скрытно и незаметно. Я думаю, к ним надо внедриться, притворившись местными или рабами. Я видел боевую арену. Похоже, это один из главных источников развлечений для серокожих. Можно попытаться приблизиться к Рогда, став победителями в схватках. Я узнал, что изредка особо отличившихся бойцов награждают ценностями, и делает это лично Рогда. Для нас не составит труда побеждать на арене, с небольшим силовым жульничеством, конечно же. Но пользоваться навыками магистров нужно очень осторожно, серокожие могут это заметить. Скорее всего мы будем действовать порознь. Я разделю космический металл на три части, тебе, мне и Фему по одной. Мы с тобой отправимся в наше приключение, а Фем сохранит свою часть на всякий случай. Я научу тебя некоторым тонкостям взаимодействия магистров мы сможем чувствовать друг друга на некотором расстоянии очень ясно. Ты будешь знать мой эмоциональный фон, а я твой. В том случае, если тебе удастся подобраться к до раньше меня, ты должен будешь немедленно максимально приблизить к нему свою часть металла. Я сразу пойму, что тебе это удалось, и в эту же секунду, где бы я ни находился, перемещусь к тебе и начну процесс интеграции металла в броню. Если же мне первому удастся встретиться с нашим врагом, то ты тоже это почувствуешь. Я навяжу ему сражение, в котором ты едва ли будешь полезен. Если у меня не выйдет совершить задуманное мгновенно, то моя смерть, скорее всего, неминуема. Тебе будет лучше не выдавать себя и попытаться выжить. Тогда у тебя появится шанс набраться сил и знаний, чтобы придумать другой план или просто прожить свою жизнь лучше, чем я. Грогер вздохнул и сделал небольшую паузу. Я смотрел на него и представлял худший вариант. На минуту стало очень тревожно и страшно, но Гро вновь обратился ко мне, и страх исчез. Расскажи мне все, что тебе известно об империи Рогда. Может, я упустил что-то? Ты ведь долго за ними наблюдаешь. Да и Фему будет полезно послушать. Да, конечно. Они называют свою империю Коваран. Есть три крупных города: Смарга. Столица, Рдол и Торок – важные исследовательские и промысловые центры. Я подошел к столу и опустил на него ладонь. Под воздействием воли его поверхность приобрела форму рельефной карты континента, на которой стали проявляться те объекты, о которых я говорил. Они соединены сетью дорог и узловых пунктов, деревень и поселков. Но в основном серокожие пользуются стационарными порталами. Я вызвал колебания точек на карте, в которых обнаружились порталы. Каторжники постоянно добывают природные камни для серокожих. Группы разведчиков ищут новые дикие племена и уводят людей в рабство. Я думаю, членами такого племени можно притвориться. Найдем разведчиков и пусть они нас поймают. Но нельзя выдавать свои способности, так ведь? Да, иначе нас быстро убьют. Мы не можем знать, владеют ли разведчики силами магистров. Поэтому со всеми представителями Каварана нужно вести себя осторожно. Хотя мы можем дать бой и убить их при случае, но это отсрочит наше внедрение на неопределенное время. С другой стороны, нас никто не торопит, мы можем подождать и спланировать нашу атаку наиболее тщательно. Остаток дня мы обсуждали наши действия и основательно продумывали все моменты. Я внимательно слушал Грогора и наблюдал за ним. Мне так нравились его маневры и повадки, умение держаться и говорить, что я невольно начал повторять некоторые жесты и движения, стал следить за осанкой, хотя моя фигура даже с гордой осанкой была совсем не похожа на фигуру Гро. Но мне нравилось все, что он делал, нравилось, как он поступал. Постепенно я понял, что хочу быть таким, как Грогор. Он был открыт и честен, казалось, что он знает о мире больше всех на свете. При этом он выглядел как могущественный бог во плоти. Высокий и статный, осанистый и мускулистый. Я видел больших кузнецов и скотоводов в меня, которые не уступили бы Грогуру в размерах. Но он не выглядел как огромный бык. Он был более утончен. Его пропорции не вызывали во мне ни малейшего чувства дисбаланса или несоответствия. Чем больше мы общались, тем больше мне хотелось так же выглядеть и так же говорить. Бросая взгляд на свои тонкие руки и ноги, я начал понимать, что иду в неверном направлении. В поисках знаний я все силы потратил на развитие духа, но совсем позабыл о своем теле, которое тоже является частью меня. И быть может, если я верну гармонию в тело, то и духовных сил у меня прибавится. Гро прервал мои размышления новой интересной темой. Он начал рассказывать о том, как можно довольно сильно изменить свою внешность. Я слушал его, но, усвоив суть, заскучал. И мне стало интереснее учиться тому, как он говорит и как строит предложения. Его речь звучала очень правильно и мудро. Даже тембр его голоса был наполнен силой. Нира тоже красиво говорила, но именно банера Грогора казалась идеальной. На минуту мне представилось, что Грогор – это мой отец. Мы сидим с ним в нашем доме после трудного рабочего дня, отдыхаем, пьем квас и беседуем. Где-то глубоко внутри появилось чувство расслабленности и спокойствия, но оно тут же улетело, потому что я испугался его. Ведь это чувство, неправда, это только мечта. Тем временем Гро уже рассказывал об особенностях организма человека, как силами магистра можно укрепить свой организм. И мне стало интересно, не освоил ли он энергии Мараны. Я пытался, конечно, но мне это искусство недоступно. «Я хорошо изучил вещественную часть тела, знаю, какие химические элементы и когда мне необходимы, но прорастить семя в ладони я не смогу», – засмеялся Грогор. «Во времена моей молодости все люди рождались и росли здоровыми, крепкими, красивыми. Лишь после ухода создателей мы начали быстро стареть, появились болезни, дети стали рождаться хилыми и даже начали умирать в природах. Деторождение сделалось очень болезненным и опасным для женщин. Мужчины, не занятые в работе магистров, тоже стали слабыми, ниже ростом и глупее, как по мне. Я не раз видел, как кузнецы и строители руками носили многотонные блоки и обломки руды, а нынешнее поколение с трудом поднимает быка. Выходит, что творцы давали нам свою силу, а потом показали, кто мы без нее. Грогер задумался, наверное, он провел несчетное количество времени, решая загадку исчезновения Создателей, но так и не пришел к определенному выводу. «Если хочешь, я могу обучить тебя тому, как с помощью Фиры увеличить силу мышц, укрепить связки и кости прямо сейчас. Это несложно, и благодаря простым навыкам можно оставаться сильным и крепким почти бесконечно». «Я, конечно же, согласился». После первого совещания мы решили подготовиться получше, еще некоторое время понаблюдать за серокожими, выбрать наиболее благоприятное время для начала реализации плана. Наблюдал в основном мой напарник, а я в это время оттачивал умения и навыки, которые он мне передавал. Грогер оказался очень хорошим учителем. Когда он пытался объяснить тот или иной мастерский прием, тот тщательно подбирал примеры и сравнения. В результате я освоил его уроки очень быстро. Я научился обволакивать мышцы, связки и кости быстрым потоком фиры, которая своим непрестанным движением создавала могучий скелет. Иными словами, я наполнял тело фирой и заставлял ее затвердеть, но быть подвижной в суставах. Таким образом, мое тело буквально превращалось в могучий сгусток энергии. В таком состоянии обычные ткани тела находились под полной защитой. Мышцы и кости переставали выполнять свою работу и в некотором смысле отключались, а вся сила теперь зависела только от магистра, от мощи его фиры. Когда у меня получилось, я смог поднять огромную базальтовую глыбу. При этом никакого напряжения или усталости я не испытал, потому что мышцы не работали. Лишь только моя фира. Но нужно быть очень осторожным, потому что если что-либо заставит меня потерять концентрацию, то удерживаемый мною в этот момент тяжелый объект начнет действовать на мое тело, как раньше. Скорее всего, это приведет к смерти. Когда я осознал, насколько легко умереть такой глупой смертью, мне стало жутко. Ведь к многотонной глыбе, которая ничего, казалось бы, не весит, быстро привыкаешь и потерять внимание очень легко. Гроз сказал, что нужно много практиковаться, и со временем магистр обретает постоянную концентрацию. То есть его мозг настолько привыкнет к этой работе, что выполняет требуемые функции автоматически, подсознательно. В этом случае бояться быть раздавленным уже не нужно. Потом я научился менять внешность. Это почти то же самое напряжение эфиры, только оно работает в лицевых костях и мышцах. Самое легкое ⁇ это просто изменить расположение мышц лица, от чего его очертания немного меняются. Нужно передвинуть или напрячь мышцы ткани на лице и оставить их в таком положении. Фира будет держать установленную форму, пока магистр не потеряет концентрацию. Но изменения лица таким способом не очень велики. Человека достаточно легко можно узнать. Есть более сложный способ, при котором под действием сил магистров можно размягчить кости, растянуть или сжать ткани лица и даже остального тела. Но такая работа требует большого умения и мощной концентрации. Порой это бывает очень больно, потому что магистры не очень хорошо умеют работать с живыми объектами. Короче говоря, изменение внешности таким методом позволяет стать полностью другим человеком. И именно его я старался освоить. Это оказалось очень тяжело. Мне не хватало ни умения, ни сил. А еще я стал слишком худым, и на моих костях было недостаточно материала для изменения. Любая попытка передвинуть или потянуть мою плоть вызывала долгую ноющую боль. Через пару недель Грогор уже полностью подготовил план наших действий на территории врага, а я все никак не мог освоить это ужасное перевоплощение. Как жаль, что среди нас не было жрицы Мараны. Мне приходилось постоянно терпеть боль, у меня ничего не получалось, как я не старался. Вскоре появилось ощущение, что я торможу реализацию наших планов, что он начинает злиться из-за моей глупости и медлительности. Тогда я начал спешить, из-за чего получал разрывы и растяжения мышц сухожилий и связок. Лекарства Фема были очень хороши, они в разы ускоряли заживление, но все равно мы теряли очень много времени. Когда Грогер спросил, зачем я так себя истязаю, мне пришлось рассказать о своих переживаниях. Знатная оплюха тут же вправила мне мозги на нужное место. Оказалось, что я сам себе накрутил глупых детских мыслей, в то время как Грогор совсем не злился, а наоборот. Прекрасно понимал, насколько сложно учиться управлять мышцами лица. Намного важнее сохранить здоровье и гармонию внутри себя, нежели придерживаться некого плана, который всегда можно изменить. Слова Гро и его оплеуха оказались очень действенными. Через пару дней у меня стало получаться, а еще через три я уже был почти готов к нашей миссии. Мы договорились, что впредь я больше не стану держать в себе глупые переживания. В один из вечеров, когда боль от растяжения лицевых мышц уже почти не ощущалась, я сидел на одной из лесных лавочек около пасеки. Я любил отдыхать здесь, потому что склон горы в этом месте делался круче, отчего над зелеными кронами деревьев было видно море, а далеко на западе гигантский солнечный диск стремился погрузиться в океан. Когда я полностью отдавался обучению и осмыслению различных магистерских штук, то все вокруг казалось понятным и простым. Все, что нас окружает, естественно, оно существует и уже потому не требует никаких объяснений. Но в моменты, когда я оставался один и пытался расслабиться, отдохнуть, сразу в голову начинали лезть причудливые мысли, возвращались забытые безответные вопросы или просто замечались интересные вещи. Например, остров Мротон находится в настолько удивительных климатических условиях, Что здесь всегда тепло и комфортно для жизни человека. Он находился достаточно близко к экватору, но прохладные океанические течения, идущие с севера, не позволяют воздуху здесь сильно нагреваться. Длинный световой день и высота Солнца дают возможность выращивать на острове самые разные растения, уж не знаю, стараниями Фема или так было с древнейших времен, но на острове так или иначе растут почти все фруктовые и ягодные растения, которые мне известны. Нира учила, что Морана помогала растительности приспосабливаться к различным условиям обитания, что приводило к образованию огромных сообществ, сменяющих друг друга вместе с тем, как меняется количество тепла, света и влаги. Но на острие это правило не работает. Здесь могут жить все. И тут я вспомнил обширные пустыши, которые растянулись вокруг городов серокожих. Людям нужно много древесины для строительства и обогрева. Попади небольшое племя на этот остров, и животные были бы съедены, а многие деревья сожжены. Да, здесь тепло, но для приготовления пищи нужен огонь. Глупые люди сжигали бы лес в кострах, их бы становилось все больше, а потом им пришлось бы покидать опустошенный остров или погибнуть здесь по собственной вине. Но Фем не навредил острову, а наоборот, приумножил его красоту и богатство, Конечно, на его стороне были знания и сила магистров, а еще он был один. С другой стороны, у серокожих есть те же знания, что и у Фема. Но они распоряжаются ими иначе. Означает ли это, что Фема лучше пользуется знаниями? Он лучше, чем они? Отдыхаешь. Грони слышно приблизился ко мне. Его неожиданный вопрос заставил меня вздрогнуть. Магистр сел рядом со мной. Да, закатом любуюсь, думаю о всяком. «Это хорошо. Думать и любоваться может не каждый». Я взглянул на собеседника, но ожидаемой улыбки не увидел. «Забавно. Я как раз размышлял о подобных вещах». «Правда? Действительно забавно. И к чему пришел?» «Особо ни к чему. Просто думал и все. Мне страшновато думать об этом, если честно». Гро обнажил белые зубы в улыбке. «Это хорошо». Юному человеку, даже очень умному и способному, не всегда может хватить опыта, чтобы рассуждать о больших вещах. Уверенность в себе – это полезная и нужная вещь, но самоуверенность может привести к беде. Вижу, ты не подвластен ни одному, ни другому чувству. Интересно, серокожие могут любоваться закатом? Или им нравится только разрушать? Конечно, могут. Они такие же люди, как и мы но ты же видел, что они творят? Убивают, разрушают. Разве люди способны одновременно любоваться закатом и убивать себе подобных? Грогар ответил не сразу. Знаешь, когда-то давно, когда большинство экзонцев верили в светлое будущее, магистры и жрицы хотели выработать правила, которым должен следовать каждый человек. То есть, если человек будет следовать этим правилам, он будет считаться настоящим человеком, а не дикарем. Эти правила появились именно из-за дикарей, потому что они не слышали или не хотели слышать голоса Создателей. Они боялись голосов, сходили с ума. Мы изучали их, но так и не нашли причину страха дикарей. Зато нашли отличия между нами. Игзонцы были умнее и свободнее, обладали силами магистров, Мы считали себя повелителями Вселенной. И это была правда, ведь мы были созданы для того, чтобы разделить с Творцами управление, продолжить их дело. Горожане жили в мире и покое, в то время как дикари постоянно враждовали, ссорились, устраивали войны. Иногда мы вмешивались, пытались остановить кровопролитие, но тут же становились для дикарей богами. Они прекращали воевать, с одними племенами и сразу начинали воевать с другими. Но уже во славу и во имя богов. Со временем мы перестали вмешиваться в уклад дикарей, потому что становилось только хуже. Племена одновременно боялись нас и почитали. Они не смели прикасаться к нам, были неспособны учиться, панически боялись создателей. Но они все равно были такими же людьми, как и мы. Разве это не означает, что они все же были не такими, как вы», – перебил я рассказчика. «Нет, это лишь означает, что их мир построен по-другому, но они все равно остаются людьми. Да, мы считали себя лучше, мы были сильнее и умнее, но каждый человек все равно остается сыном или дочерью создателей. Пусть мы не похожи, но глубоко внутри мы имеем общее начало, идущее от них. Это начало тяжело раскрыть, У некоторых оно бывает зарыто так глубоко, что только их дети или внуки смогут докопаться. У других оно покрыто густым слоем эмоций или невежества. Но ты всегда должен помнить, что нет идеального, настоящего человека. Есть просто люди, и все они важны. Я уверен, что создатели не бросили нас. Все, что происходит, происходит не случайно. Я не могу принять твои слова, магистр. Мне было очень неприятно слышать подобное. Я считал, что уж Грогр точно тверд в своих убеждениях и знает, кто прав, а кто нет. Убийство Ниры, разрушение Кромена не мог сотворить мой брат, человек. Это могло сотворить только животное, дикое и тупое. Я не заметил, как перешел на крик. «В таком случае я тоже дикое и тупое животное. Я уничтожил огромный город и не понимаю...» «Почему ты до сих пор меня слушаешь?» Спокойно ответил Гро. «Ты не прав. Зачем приводить подобный пример? Тебя же вынудили, вывели из себя. Никто не смог бы оставить неотмщенным убийство дорогого человека. То есть ты сотни лет терзал себя за то, что покарал виновного? А что нужно было сделать? Простить его? Стерпеть? Показать слабость, безразличие, но человечность?» Вдруг я почувствовал мощную непреодолимую силу, которая сковала меня со всех сторон, и запретила двигаться. Мое тело поднялось в воздух и застыло у нижних веток древнего дуба. Лицо Грогора было спокойным и невозмутимым. «Когда тебя нарекли? Сколько назвали имен?» – громко спросил он. «Что? Какое это имеет значение?» «Отвечай на вопрос!» «А не то я буду окунать тебя в море, пока ты не остынешь и не начнешь вести себя прилично!» Буря эмоций в груди перестала нарастать, я понемногу начал осознавать, что вышел из себя. «Кажется, три!» «Чем сложнее и мощнее магистр, тем больше имен в нем звучит. У меня было два имени. Экзон оказался разрушен. Чего ждать от тебя с тремя именами?» Грово вопросительно посмотрел на меня. «Ничего?» – буркнул я. «Мне уже нечего разрушать. ты разрушил все до меня». «Не говори так. Я знаю, тебе тяжело пришлось, но нужно найти в себе силы и идти дальше». Я начал медленно опускаться вниз. «Ты помог мне освободиться от оков безумия, а я постараюсь помочь тебе не оказаться в них». Со временем ты найдешь свой способ определения хороших и плохих людей. Никто не сможет этому обучить. Я все понимаю и не сержусь на тебя. Солнце почти село. Досматривай закат и возвращайся. Скоро будем выдвигаться. Я опустился на лавку, и сковывающая меня сила отступила, а Гро быстро удалился в недра горы. Посидев еще немного, я медленно побрел вслед за наставником. Эмоции заглушили любую мыслительную деятельность, так что оставаться здесь дольше не имело никакого смысла. Сегодня мы решили собраться в большом зале, чтобы окончательно обсудить план действий и попрощаться с Фемом. Старик вернулся с вечернего обхода, и Гро вывел на стол карту области, в которой мы начнем действовать. Вот здесь множество кочующих племен и семей. Гро ткнул пальцем в область на карте где было много лесных участков и прерий. Они постоянно перевещаются. Многие из них подозревают об опасности и забредают на территорию серокожих. А там орудуют ловцы рабов. Мы примкнем к одному из таких семейств племен под видом братьев. Гро поднял на меня глаза. Ну или отца и сына. Так, наверное, лучше будет. Потом нас поймают и отведут в один из городов. Нужно хорошо проявить себя чтобы взяли на арену, а потом попасть в столицу. Ну а дальше, как договаривались. Если мы будем жить вместе, то будешь меня слушаться. А если нас разделят, то веди себя очень осторожно. Никуда не лезь. Хин применяй редко и очень осторожно. Набирайся опыта на арене. Я видел их драки. Это ужасное зрелище. Нападение кроксов. Вот это ужасное зрелище. Перебил я Грогора. Не переживай. «На арене их тоже полно», – успокоил меня наставник. «В целом, сражения на арене довольно примитивны. Бойцы просто бьют друг друга палками и железяками. Я знаю, ты дрался с кроксами, но использовал для этого фиру. Драться с кроксом палкой или здоровенным ножом – совсем другое дело. Так что тебе нужно будет научиться правильно это делать». Грогор коротко улыбнулся, но тут же вернул себе серьезный вид мы будем постепенно наращивать использование эфиры в нашем теле, так, чтобы это было похоже на огромную физическую силу. Тогда, чуть не забыл, нам нужно с самого начала придерживаться легенды, что мы очень сильны. Медведя голыми руками убить можем. И все в таком духе, чтобы эта сила в будущем не стала неожиданностью, а наоборот, доказательством. Ну и все. Через какое-то время будет великое сражение – и один из нас, а может оба, будут награждены. И тут настанет ключевой момент. Еще может получиться так, что нас поставят сражаться друг с другом. В этом случае я должен победить. Я радю тебя так, чтобы ты не умер. Все будет выглядеть очень серьезно. Тебе придется замедлить пульс до одного-двух ударов в минуту. Сделаешь это, как я тебя учил. Надеюсь. «Данная часть плана нам не пригодится, но извращенные люди вполне могут додуматься стравить родственников в драке насмерть». Когда Гро говорил последние слова, Фем задрожал всем телом. Он переживал больше всех, а смертельная битва между его друзьями вызвала приступ ужаса. Но он знал, что ничего не изменит. Ему остается только проститься с нами, а потом наблюдать в Хин, что у нас получится». Хотя мне кажется, он не осмелится использовать хин и будет просто переживать и ждать. «Не переживай, Фем, с нами все будет хорошо». Я не выдержал и попытался утешить старика. Услышав мой голос, Фем перестал трястись, встал со своего кресла и подошел к нашему столу. В руках он держал какое-то барахло. «Я вас понимаю, ребята, все понимаю. Я благословляю вас». Буду постоянно заклинать Фиру, чтобы она принесла вам удачу в пути. Вот, я принес одежду из шкур, как у дикарей, чтобы вам не пришлось делать ее самим. Фем передал мне тугой сверток. Знаете, я решил не прощаться как обычно. Я не буду назоелев и плаксив сегодня. Удачи вам, ребята. Уходите, когда будете готовы. А за меня не беспокойтесь. Фем подошел к каждому из нас. Крепко обнял и ушел прочь. Я еще долго смотрел в дверной проем комнаты, в темноту пещеры, скрывшую старика. После разрушения Кромена моя душа очерствела, но этот человек вернул мне часть теплоты, которую я потерял. И теперь мне стало сложнее его покинуть, чем в прошлый раз. А дело было в том, что я понял, почему он не стал прощаться с нами. Раньше на протяжении сотен лет, пусть и в одиночестве, Фем всегда знал, что на далеком острове живет его друг. К нему можно попасть в любой момент, за ним можно незримо наблюдать. И это уже не то одиночество, которое жестоко и бескомпромиссно терзает заблудших или отверженных. То было одиночество добровольное. Воля Фема не могла побороть его страх. Все те чувства, которые не давали ему вырвать Грогора из лап совершенно иного одиночества. Мерзкого, ужасного, кошмарного, на мой взгляд, одиночества. Для Фема всегда горел огонек надежды на то, что Гро одумается, вернется. Ну или сам Фем наберется, наконец, смелости и решится на дерзкий поступок. Одиночество Грогора было во власти безумия, терзаний и круговорота мыслей, не дающих, не дающих ему вырваться из плена. И вот для Фема скоро наступит пора более страшного одиночества. Мы отправимся туда, где скорее всего умрем. И тогда, стои... И тогда старик останется по-настоящему совсем один. У него больше не будет огонька надежды. Он лишится всего. Если у нас не получится, всем предпочтет смерть. Он не станет дальше жить на этом острове. Он не станет искать себе новую семью. Он просто погибнет. Может быть старик еще не думал об этом. Мне кажется, он не слишком любит думать о таких вещах. Но он точно это чувствует. Я повернул голову и встретил холодный взгляд Грогора. Этот взгляд пронизывает насквозь, вызывает чувство стыдливой ноготы, дрожь, трепет. Быть может, мое воображение лишь дорисовывает излишнее величие. Быть может, мое воображение лишь дорисовывает излишнее величие могучему магистру, но я не могу отделаться от ощущения, что он читает меня, словно камень памяти видит мой страх, слабость, видит все мои недостатки, а положительных качеств не замечает, потому что их нет. Все мои неудачи говорят лишь о том, что я не способен защитить ни себя, ни других. Под тяжелым взором магистра даже моя нелепая и безрассудная миссия начинает казаться выдумкой бедной Ниры. Она верила, что я остановлю разрушение Кромена, смогу победить Грогора, но я бы никогда не смог остановить его» а настоящий враг оказался совсем другим, еще более злым и попросту неуязвимым. Я всегда верил в то, что Нира знает все, что она самая мудрая и сильная. Ее уверенность в моей скрытой силе подпитывала и меня тоже, но теперь я вижу, что есть Грогор, который сильнее. Вижу, что Нира ошибалась во многом, а может ошибалась и во мне. «Теперь можем отправляться», – внезапно заговорил Гро. Надеюсь, ты хорошо отдохнул, потому что там, куда мы отправимся, новый день только начинается, а нам предстоит долгая дорога. Не забудь прихватить с собой шкуры. Он захохотал и встал из-за стола. Как только я взял сверток из шкур, Грогор взмахнул рукой, в глазах потемнело, а через мгновение, когда я смог видеть, мы были уже на просторах тропоса.